ЧАСТЬ ПЯТАЯ Ванна на двадцать восьмом этаже. Это оказалось уже сверх всяких ожиданий. Ева погрузилась в пенную воду и зажмурилась от удовольствия. А здесь не так и плохо, подумала она. Сразу было вспомнился дом, но Мелани, не смущаясь, вошла в ее ванную комнату и чуть ли не с нарочитой бесцеремонностью плеснула в ее ванну кувшин черной, остро пахнущей жидкости. «Не знаю, как обстоят дела с овшами». Мелани спокойно посмотрела на девушку. «Но сильнейший настой дегтя не помешает». Ева изумленно раскрыла глаза. «У меня нет никаких вшей», — сопротестовала она, протерла лицо мочалкой. «Вам не нравится быть нянькой, так?» Теперь в глазах Мелани мелькнул легкий интерес, но она тут же отвернулась и кивнула в сторону Евиной спальни. Там полно женских шмоток, целый шкаф. Петропавел лично распорядился. Но если хочешь выжить, лучше твоих гидовских штанов ничего нет. Подняла правую брючину таких же штанов, что были на Еве во время путешествия, а сейчас отправились в стирку. И под ней действительно оказался искусно изготовленный металлический протез. Мой муж погиб тогда, а тварь у аттракционов закусила лишь моей ногой. И теперь я на разливе дёгтя». «Мне очень жаль», — смущенно сказала Ева. «Мне тоже». «Она была такая же стройная, как и левая». «Только твоего сочувствия мне не надо. А протез? Сейчас такого не найдёшь. Из артефактов ушедшей эпохи». Павел лично позаботился. «Бегаю с той же скоростью, что и при живой ноге». Она поморщилась легким презрением. «Только за дёгтем теперь». Ева вытерла с лица пену и посмотрела Мелане прямо в глаза. «Я видела, как вы мне подарили лишние полчаса», — сказала она. «Выторговали у Петра Павла. Зачем вы пытаетесь казаться хуже, чем есть на самом деле? Вам не нравится быть нянькой, так и не будь. я не ребенок. Станьте, Мелани гневно фыркнула. Ева тут же протестующе подняла руку. «Дослушайте, «Да пожалуйста». «Станьте высшим, чего можно достичь в любом мастерстве, учителем. Я буду вашей преданной и послушной ученицей. Обучите, чему умеете, передайте мастерство, сделайте достойной вас. Прошу вас. Пожалуйста». Теперь Мелани смотрела на нее с изумлением. «Ты немного не в себе?» «Обучите, прошу, очень прошу». Ева вдруг указала на рукоятку тяжелого револьвера, что выглядывал из подплечной кобуры Мелани. — А начнем вот с этого, если вы только мне позволите. — С тобой тут все цацкаются, как списанной торбой, — начала Мелани, и первая тень улыбки мелькнула на ее губах. — А мне этого не надо, — заявила Ева. — Как вам не нужно мое сочувствие? — Хотя сочувствие нужно всем. Для меня это будет честью, если вы согласитесь учить меня. Это единственное, что мне сейчас надо. Зачем? Если только опустить мое предположение, что ты не в себе. Признаться, это нелегко сделать. Потому что мой парень... Это сложно, Мелани, я даже не знаю, могу ли вам рассказывать. Мой парень гид. Вот как? Да, только... Правда, все непросто. Я должна буду поговорить с Петропавлом и с его позволения. — И как его зовут? — Твоего парня-гида. Казалось, всю последнюю реплику Евы Мелани прослушала. — Федор, — сказала Ева. Он сам попросил звать его только так. — А что, были еще какие-то варианты? Мелани посмотрела на нее с сомнением. — Да, в общем-то, нет. Ева сама почувствовала нелепость сказанного. улыбнулась. «Федор?» «Никогда не слышала о таком». Мелани задумчиво покачала головой. «Он не из университета? Так?» «Он из Дубны. А остальное — с позволения Петропавла. Согласны меня учить?» «И тогда подаренные полчаса я потрачу на разговор с Петропавлом». «Я кое-что знаю о тебе, Ева». «Тогда, пожалуйста, помогите мне». Издубные, повторила Мелани. Какой-то отсвет невероятной и пугающей догадки мелькнул в ее глазах, но она тут же отогнала ее как невозможную. И ты хочешь стать достойной его, когда вы снова встретитесь? Да, просто кивнула Ева. Берете меня в ученики. И тогда не притронусь к женскому гардеробу. Обещаю. «Но иногда придется, Мелани наконец, широко улыбнулась. Ладно, посмотрим, как будешь себя вести. А полчаса оставь все же на себя и выбери себе самое красивое платье из гардероба. Поверь мне, сегодня дело того стоит».